Глава 22. В середине дня появилась информация, что директор канала уволил Балара. Между собой сотрудники редакции обсуждали полученное по общей рассылке анонимное письмо с цитатами из сообщений и фотографиями. В нем говорилось, что Балар отдал программу, выходящую в прайм-тайм, молоденькой ведущей, в обмен на регулярные любовные свидания в отеле «Кост» в первом округе Парижа. Под давлением администрации ведущая все подтвердила, однако уточнила, что сама на это согласилась и даже была немножко влюблена. Коллектив редакции составил и подписал петицию, требуя немедленного увольнения Балара. Жан... Как только узнал эту новость, отправил Балару СМС. «Мне жаль, что с вами такое случилось. Желаю вам счастливого пути. Уверен, что мы скоро встретимся». В тот же день стало известно, что на место Балара назначена Мари Вэй, женщина под 50, выпускница высшей нормальной школы, учившаяся там в те же годы, что и Клэр Форель. Жан написал ей поздравление Я так рад за тебя, Мари. Меня всегда впечатляли твои профессионализм и талант. Так жаль, что я покидаю канал именно в тот момент, когда ты на него приходишь. Я был бы счастлив быть тебе полезным. Целую, Жан.